Глава восьмая. Сундук Аввы Гавриила. Влахиновский протеерей Евмений развил лихорадочную деятельность. Чтобы поскорее вступить в правонаследство после дяди, он сыпал золото направо и налево, подкупал судейских чиновников и песцов из канцелярии парха, с утра до вечера толкался в патриарших покоях жадно ловя всевозможные слухи. И он мрачнел день ото дня. Слухи ходили самые неблагоприятные. Говорили, что Сакелларий был вообще милостив к бедным, а в последнее время благотворительность его выговорила не имела пределов. И это как раз в то время, когда я сорил деньгами на перы, без счета проигрывал на скачках, «Надеясь на дяди на наследство», — горько думал Евмений. «Неужели старик узнал об этом?» «Но кто, кто мог ему донести?» И тут яркая догадка озарила его голову. «Фома!» «Нет сомнения, это Фома!» Он вспомнил сутулую фигуру Килейник, его всегда опущенную голову, висящие, как плети руки. Фома казался протеерею исполнительным, туповатым человеком, покорно выполняющим волю вышестоящих. Но, как видно, было у него что-то свое, глубоко запрятанное внутри. — Проклятый! Эх, проклятый! Он ненавидел меня и ужалил насмерть! — распаляясь, думал Евмений. Он вызвал Келейника к себе. Тот стоял перед церковным сановником в униженной позе, согнув спину, но чудилось, что в его маленьких светлых глазах таится едва заметная насмешка. Евмений завел разговор, стараясь сдерживать себя. — Скажи, Фома, много золота раздавал беднякам Авва Гавриил? — Много, благочестивейший, так много, что и не сосчитать. — А ты пытался считать? — ехидно спросил протоиерей. — Где уж мне, не ученому? — смиренно ответил келейник. — вы Гавриил поручал мне раздавать деньги бедникам. Я так и делал. — А ты помнишь, кому давал деньги? — Забыл, благочестивейший. — Да и что толку, если бы помнил? — наивно сказал Фома. — С этой глытьбы разве вытянешь? Они сразу тратят. Евмений покраснел. Да, этот смиренный монах далеко не так прост, как им кажется. Он сразу разгадал мысль про Таери. Но влахернец все же попытался выжить из вомы хоть что-нибудь. А скажи, снова начал он допрос. Много золота осталось в сундуке, а вы Не знаю, преосвященный всегда доставал деньги сам. Лжет. Яростно подумал Евмений, он все знает, и он причина всех моих бедствий, но я ему отомщу. Он отпустил Фому и в гневе забегал по комнате. Да, слишком поздно, дал он Кирейнику пузырек с ядом, надо было сделать это годом раньше. Но кто мог думать, что этот такой исполнительный монах смертельно ужалит его, гордого Евмения? Пришел день, которого раньше нетерпеливо ждал Евмений. Но теперь он шел вступать в права наследства с самыми тяжелыми предчувствиями. Они его не обманули. Когда патриарший пристав сломал печать в присутствии Евмения и чиновника из канцелярии епарха, на дне огромного сундука оказалось... Десятка-два сиротливо поблескивавших золотых монет. Лежал там и кусок пергамента, на котором что-то было написано. «Завещание!» — воскликнул чиновник Эпарха. Он взял пергамент и прочитал. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, Где ни моль, ни, ржа, ни истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19-21. Чиновники готовы были рассмеяться, но взглянув на яростное лицо Евмения, испуганно притихли. А он, сдержав гнев, огромным усилием воли, обратился к ним с принужденной улыбкой. Дядя всегда был чудаком, и Преосвященный знал, что при моем состоянии я не нуждаюсь в наследстве. Прошу вас, друзья, разделите между собой эту малость. Евмений небрежно кивнул на сундук. В память об Авве Гаврииле. Чиновники радостно кинулись к выгребать монеты, стараясь каждый захватить побольше. Через три дня ночью, близ дома Сакеллария Гавриила, Келеника Фому нашли задушенным. Он был маленьким человеком, и дело его смерти никого не заинтересовало. Убийство приписали ночным грабителям. Слух об оригинальном завещании Авва Гавриила Быстро разлетелся по Царьграду, вызвав всеобщие насмешки над его одураченным племянником. Дошел слух и до ростовщика Андрокла. Тот схватился за голову, и совиное лицо его перекосилось от ярости. — Обманул, проклятый! — прошипел ростовщик. — Вот тебе и обеспечение! «Двадцать тысяч с таким трудом заработанных на мисм!» На самом деле Андрокул выдал влахернцу лишь около половины этой суммы, но ему теперь казалось, что все деньги он с кровью оторвал от сердца. Он собрался пригласить Евмения для серьезного разговора, но тот явился сам. Как обычно, протеерей пришел по секретному ходу и мрачно сел в кресло лицом к лицу с ростовщиком. «Ты, конечно, слышал о моем несчастье, — почтенный Андрокл, — начал Евмений. — О нем знает каждая бродячая собака в городе, — отозвался ювелир. Я хотел наговорить тебе много жестоких слов, благочестивейшие, но теперь вижу, что это бесполезно. Слова ничего не значат». «Надо действовать!» «И как же ты будешь действовать?» полюбопытствовал ювелир. «Нас здесь никто не подслушает?» спросил Евмений, озираясь. «Мы в безопасности от Сагледатаев, как в могиле!» мрачно пошутил ростовщик. «Так слушай, Андрокул, жарко зашептал протеерей. «Мы оба тонем, и нам нету любезностей!» Я буду с тобой откровенен, как на исповеди. Дело обстоит гораздо хуже, чем ты думаешь». На лице ростовщика выразилось беспокойство. «Видишь ли, у меня был такой план», — продолжал Влахернц. «Я решил вести благоразумный образ жизни, отказаться от скачек и перов. Моя должность настоятеля церкви Влахернской Божьей Матери очень доходна». Она дала бы мне возможность откладывать до пяти тысяч на мисм в год. — Я это знаю, — перебил ростовщик, — и года в четыре я бы с тобой расплатился. Но мне грозит потеря должности. — Правда? — ужаснулся Андрокл. — Да, двоюродный брат нового Сакеллария, протеерей-феоктист, давно пытался столкнуть меня. — но я держался под защитой Аввы Гавриила. — Ты убил курицу, несущую золотые яйца, — горестно прошептал ювелир. — В моем распоряжении остается очень мало времени — семь-восемь дней. Как только патриарх вернется из монастыря Святого Фоки, где принимает морские ванны, новое назначение будет подписано. «О, боже, боже, боже!» — простонал Андрокл. «Не кричи!» Протоирей вплотную приблизился к лицу ростовщика, обдавая его своим горячим дыханием. «Ты знаешь Ризу на иконе Влахернской Богоматери?» — прошептал он. «Ее знает вся империя. Во сколько ты ее оцениваешь? Она стоит не менее ста тысяч на мисму». Там такие алмазы, я ее украду. Ты с ума сошел. Это для меня единственный выход. Если я попадусь, меня казнят. Но лучше смерть, чем долговая яма. А ведь ты меня туда посадишь. Посажу, подтвердил ростовщик. И вот твоя задача, Андрокл, продолжил священник. В пять дней ты должен сделать поддельную ризу, украсить ее фальшивыми алмазами. Я поставлю ее вместо настоящей, и подмену не скоро заметят. А когда это выяснится, пусть отвечает феоктист. Он злорадно засмеялся. Доход мы с тобой поделим пополам. Ювелир прикинул в уме, какая сумма ему достанется от этой мошеннической проделки, и круглые глаза его загорелись жадностью. «Двадцать, а то и тридцать тысяч золотых заработаю!» — думал он. Евмений снова заговорил. «А ты сумеешь сбыть драгоценности? Заметь, в Царьграде их не примет ни один аргиропрат!» «Уж это мое дело!» — усмехнувшись, сказал ювелир. «Есть Дамаск, есть Багдад. За морем наши камешки пойдут за хорошую цену. Два мошенника еще долго шептались, уточняя подробности задуманной операции. Условились, что Андроков на следующее же утро придет во Влахернскую церковь якобы помолиться, а там тайком снимет размеры и еще раз зорким глазом мастера осмотрит Ризу и запомнит все детали работы, чтобы подделка не отличалась от оригинала. Собеседники расстались, довольные друг другом. Идя домой, Евмений думал, «До того, как раскроется это дело, а оно со временем, конечно, раскроется, я успею улизнуть из Царьграда. С богатством можно прожить и у турок, и у мавров, и если даже придется переменить религию, что ж». В опустошенной душе Евмения Не было ничего святого, и самая религия являлась для него лишь средством вести роскошную, праздную жизнь.